В заключение я приведу слова из книги «Беседы с Богом» Нила Олша, где Бог говорит. «Вы не просто отдалили от себя стариков, вы их оттолкнули, изолировали, отобрали у них власть и даже отвергли. Некоторые члены вашего общества отвергают людей старшего поколения, утверждая, что они каким-то образом паразитируют на системе, требуя льгот, за которые молодым приходится платить все большую долю своих доходов. Но если ваши старики не вносят свой вклад в жизнь общества, то только потому, что вы сами им не позволяете. Вы требуете, чтобы они уходили на пенсию именно тогда, когда они могут принести пользу, и исключаете их из активной общественной жизни именно тогда, когда их участие могло бы внести какой-то смысл в общественные события. Это касается не только воспитания детей, но и политики, экономики, и даже религии, где у стариков была последняя точка опоры. Вы стали обществом поклонения юности и отрицания старости. В высокоразвитых культурах старики живут рядом с молодыми, их не оттесняют на задворки общества, их не игнорируют и не оставляют доживать свой век в одиночестве, их уважают и почитают как незаменимую часть любящего, заботливого и активного сообщества, и они соответствуют этому. Из всего сказанного ищущий человек может сделать много выводов, но я бы выделил два. Первое. Старшее поколение — золотой фонд семьи и общества. Второе. Чтобы быть истинно золотым фондом, нужно учиться, учиться и еще раз учиться жизни.